Немного дальше, полный перестука и звона, расположился скабиной ряд. В Шалмане жил афонский рекрут. Откуда взялся он, почему его так звали, какого роду племени он был, никто не знал. А знали его все. Был он крепок и смугл, как каленый орех. Худ гибок, подвижен, как вымпел. В левом ухе болталась громадная круглая серега.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 Киля, -ля. последний новейший фокус-покус, и белый и полосатый с крапинками магии. Мадамы, муси и джентльмены, а танде трошки, Гляйхих бин демонстре, фокус-покус. Америк Алюрашки дла. Из кармана его летели коробки, шарики, все вертелось над головой. Шляпа садилась на тросточку, стоящую на носу.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 Фараон заходил в шалман клюкнуть рюмочку у Калинкоровны, подуться в картишки и побеседовать за жизнь с мудрым коми комивояжором Иосифом Пукисом. А еще жили в шалмане золотарь Левонтий Абрамкин, немец шарманчик Гершта с попугаем, который умел тащить билетики счастья, чехотошный китаец Чи Сун -ча и два друга, два вора, Шебарша и Кривопатря.